Происшествие на дороге Айк очень любил поездки на дачу. Он даже знал, когда мы уезжаем, в пятницу после работы. Все дни недели он был спокоен, а вот в пятницу с обеда начинал волноваться, бегал из комнаты в комнату, ложился у двери, в общем, ждал. Первый с работы приходила Тамара и начиналась с серёжей укладывать вещи. Айк оказывался тут как тут. Он ходил следом за женой и сыном, словно принимал самое активное участие в сборах. Как мне казалось, нашему питомцу доставляла большое удовольствие сама подготовка к отъезду. Он бегал вокруг машины, наблюдая, как мы укладываем сумки. Даже вставал на задние лапы и заглядывал в багажник, все ли мы уложили туда. А когда я Открывал дверцу машины и говорил «поехали», мигом оказывался на заднем сиденье Некоторые собаки любят в пути смотреть в окно. Есть, которые даже голову высовывают, если немного опустить стекло. Мне рассказывали, что один кокер-спаниель очень переживал, если машину, в которой он ехал, кто-то обгонял. Пес неистово облаивал обидчик и долго после этого не мог успокоиться. Что же касается Айка, то он удобно располагался на сиденье и тут же засыпал, привалившись спиной к Тамаре. Сережа обычно сидел со мной рядом. В пути мы делали несколько остановок. Стоило машине затормозить, как Айк тут же просыпался, садился и начинал поскуливать, а то просто громко зевал. Так он выражал свое нетерпение скорее отправиться на прогулку. Я открывал дверцу... Брал питомца на поводок и вместе с Тамарой и Сережей шел в лес. По дороге на дачу есть место, где мы должны переезжать с одного шоссе на другое. Соединяет эти шоссе узкая грунтовая дорога, идущая лесом. А в нем небольшое озерцо. Возле него мы тоже делали остановку. Айк, как и мы, очень любил это место. Красивое, напоенное ароматом трав, безлюдное. Наш питомец сам без всяких команд лез в воду и плавал, а мы доставали термос, бутерброды и усаживались. Так был и в ту первую пятницу августа, о которой долго будем помнить. Айк плавал, я позвал его, но он сделал вид, что не слышит меня. Пес часто прибегал к такой уловке, когда ему не хотелось вылезать из воды. Однако он очень внимательно наблюдал за тем, что происходит на берегу. И стоило мне подойти к машине, как он разворачивался и плыл к берегу. — Пожалуйста, можешь оставаться и плавать сколько тебе угодно, — сказал я, — мы уезжаем. Я открыл багажник и положил в него сумку. Айк не заставил себя долго ждать. Он вылез на берег, отряхнулся, лег на траву и стал перекатываться с боку на бок, болтая в воздухе всеми четырьмя лапами и сдавая при этом какой-то фыркающий звук. Мы дали ему возможность немного обсохнуть и стали садиться в машину. Айк первым занял свое место на заднем сиденье «Можем ехать?» — спросил я по обыкновению УСВ. «Да, все на местах». Я включил скорость. Но тут с противоположной стороны дороги из леса вышла компания молодых людей. Было их шесть человек. Они шли цепочкой по дороге. Один из них показал рукой, чтобы я не трогался с места. Он встал перед машиной. Двое других подошли к дверце. Трое остались стоять в стороне. — Вам что-нибудь надо? — спросил я. — Закурить не будет? — Не курю. — Тогда вылезай, — потребовал стоящую дверцы и попробовал ее открыть. — Дайте проехать. — Вылезай, вылезай, — шеф, — развязно повторил парень. — Только ключи оставь. По их тону. Потому как они вели себя, я понял, что передо мной пьяная компания, встреча с которой в лесу на пустой дороге не сулила ничего хорошего. Никуда я выходить не стану, а вас прошу отойти дать возможность проехать. Тебе же сказали. Ребят, по-хорошему, прошу вас, отойдите, — вмешался в разговор Тамара. Чего? — пригнулся парень к полуоткрытому окну, видимо, желая рассмотреть, кто сидит на заднем сиденье. И в этот момент над своим левым плечом я увидел страшенную Айкушкину морду, нос сморщен в сдернутый вверх губы, обнажили острые длинные клыки, он буквально оглушил нас гневным лаем. Стоящую дверь и даже отпрянул от нее. — Если вы не отойдете, — крикнул Тамара, — я сейчас же выпущу его. Решительный тон жены, похоже, отрезляюще подействовал на парней. — Кольк, отойди, — приказал кто-то стоящий перед машиной. — Пусть катит Путь был свободен. Я включил скорость и тронулся с места. Выехав на шоссе, я остановился, обнял за шею айкушку и поцеловал его в лоб. Мы молчали с трудом, приходя в себя. — Пап, ведь он спас нас, — первым проговорил Сережа. — Я не давала ему никакой команды, — услышал я Тамарин голос. Это он сам, наверное, почувствовал опасность. В воскресенье вечером, вернувшись с дачи, я позвонил Жене и рассказал ему об этом случае. — Видите, как получается, прежде вы... Оберегали Айка, теперь он оберегает вас, сказал Женя. Теперь вы понимаете, почему я так настойчиво советовал вам пройти с ним на площадке курс защитно-караульной службы.